Глава 28. Эпиграф. «Сомкнём же наши мы сердца». Алексей Константинович Толстой. В просторной землянке Ургара горел очаг, жарко пылали кедровые корневища, погровые отблески плясали на бородатых лицах. Мяги щепотку за щепоткой подбрасывал в огонь порошок сушёных кореньев и трав, ведомых только кудесникам. Редких, драгоценных трав, собираемых в «Новолуние без огня», ощупью, тайных трав, благосклонно принимаемых духами очага и отпугивающих злых духов и демонов, умеющих подкрасться незамеченными и подслушать разговор. Чуть кружащий голову дым плавал над сидящими возле очага на разосланных шкурах, копился у потолка и лениво вытекал через застрехи. Над крышей землянки высился почерневший от дыма шест со скаленной волчьей мордой И воины племени Волка, не говоря уже о женщинах и детях, спеша по делам, далеко обходили жилище вождя, зная, что сегодня в его стенах, обороненных магией от всякого зла, говорят о тайнам, что пока не полагается знать даже старейшинам, только вождям и чародеям. Но что может быть, Ургар и Мяги вскоре объявят всему племени как решение, угодное богам, мудрым предкам и самому отцу Волку? Вдобавок, во всех проулках, ведущих к дому вождя, скрипя снегом, переминались с ноги на ногу часовые из самых могучих и испытанных воинов. Вряд ли когда-нибудь жилище вождя волков вмещало сразу столько народу. Восемнадцать человек сидели вокруг очага в два ряда, касаясь плечами друг друга. 15 из них были гостями из других племен этого и иных миров. Двое хозяевами – Один изгоем. Хозяева и изгой сидели в первом ряду, протянув к огню руки. Две жены и трое детей Ургара, заночевав этой ночью в чужих домах, сейчас и подавно не смели показаться на глаза. По уговору с вождём начать должен был Мяги, но он медлил. Иногда слово подобно хмельному мёду. Чем дольше держишь его в заперти, оно крепче. Краша в пламя очага щепотку за щепоткой — Мягий Исподваль наблюдал за гостями. Тул, хап и Свиагр. Вожди племен Вепря, Медведя и Горностая, ближние гости, все трое озабочены, даже Толстяк Свиагр. Хотя земли его племени лежат дальше к закату и никаким боком не граничат с новыми владениями Ростака. Свиагр не глуп и, в отличие от двух других вождей, способен предвидеть не только сегодняшний день. Все трое явились по первому зову, никого не пришлось уговаривать. Ещё бы, самое время начать думать с перепугу. А вот к лосям послать опоздали. Остальные не вожди, а чужие кудесники, прошедшие дверью, старые и молодые, умелые и не очень. Шанги, Золт, Армаз, Уникрам, Ханни, Порх, Орви, Гунигур. 18 человек из пяти миров. Почти никто не отверг приглашения, никто из явившихся не мог припомнить, чтобы на совет когда-нибудь собиралось столько могущественных людей. А всё Скар. Пламя освещало дряхлого изгоя. За осень Скар поправился, встал на ноги и неутомимо ходил вместе с Мяги из мира в мир, ведя беседы с чародеями и вождями. Пожалуй, одному ему теперь поддалась бы не всякая дверь, А уж держать её подолгу он и вовсе не мог. Старик по-прежнему волочил правую ногу, тряс головой. Лицо его потемнело и сморщилось, как древняя кора. На черепе не осталось ни одной волосинки. Мягий ясно видел, что старик угасает. Иной маг, почуев зов предков из высшего мира, давно лёг бы в землянки и умер. Скар борол смерть уже не телом, но духом. Нет, ему рано умирать. Кто-то заёрзал во втором ряду принимая позу поудобнее. Ургар шумно втянул в себя воздух. Пора начинать. И можно не тратить слов на пустые приветствия и обязательные в иной обстановке преувеличенные словословия гостям. Вожди уже получили свою порцию этого добра, а отлучившиеся из родного племени чародеи умеют ценить своё время. «Нарушен договор», — заговорил Мяги звучным голосом, впервые открыто взглянув на собравшихся раз так, вождь племени земли, принял в племя двух воинов, извергнутых запретным миром. Впав в безумие, он даже породнился с одним из них, а другого сделал ближайшим советником и грозил смертью мудрому чародею, пытавшемуся остановить безумца. Так договор был нарушен дважды и трижды, с помощью свирепых чужаков, больше похожих на демонов, нежели на воинов, он напал на соседей и уже успел подгрести под себя племена Соболя, Выдры, Лосося, Беркута и Лося. Так договор был нарушен четырежды. Более того, Ростак приказал сделать недоступными двери в захваченных долинах. Так договор был попран в пятый раз. Что сказано о том, кто нарушил договор хотя бы единожды? «Пусть демоны поселятся в его печени», Пусть голодные духи болота выгрузат его мозг. Наизусть начал из-за спин первого ряда кто-то из молодых да ранних. «Пусть боги отвернутся от него, пусть люди умертвят его худшие из смертей и не дадут покоя его душе», — торжественно продолжил Ханни, почти такой же старый, как Скар. «Пусть тело его исчезнет, и пусть вместе с ним умрут его близкие. Перед предками, завещавшими нам договор, Слово наше твёрдо преступнику — смерть. «Смерть!» — провозгласил Шанги. «Смерть!» — кивнул Ургар. «Смерть!» — тряся головой, прошамкал Скар. «Смерть!», смерть — смерть! — смерть ветром пронеслось по землянке. «С погребением по обряду?» — спросил кто-то. «Без погребения!» «Душу зазря мучить, не круто ли берём?» — усомнился тот же голос. «Может, простим, на первый случай похороним?» «И сами нарушим договор?» усмехнулся Мяги. «Кто такой смелый?» Других, сомневающихся, не нашлось. Один лишь Свиагр, подозревая, очевидно, что вынесением приговора всё и закончится, виздел над головой мясистую пятерню, требуя тишины. «Смерть, конечно, я согласен», — заговорил он, «кто бы не согласился». «Меня лишь интересует один вопрос. Как?» Наверное, этот вопрос мучает меня не так сильно, как собравшихся здесь трёх могучих вождей, но всё-таки он меня мучает. Как бы далеко на закат не лежали границы долины, принадлежащей моему народу, раз так доберётся до них, если захватит земли медведи или вепри. А захватывать он, как мы знаем, умеет. Племя Горностая готово прислать воинов для защиты и твоих земель, Ургар, хоть мы с тобой не всегда жили в мире. О плате договоримся. Но прежде всего я хочу знать, какими силами обрушится на нас раз так. Как только светлая богиня лад растопит снег. Мяги подавил в себе мимолетный гнев. Его взгляд остался бесстрастным. И так Свиагор, пока почуял опасность только умом, не по жилками, иначе не упомянул бы о плате за помощь. Но и это уже хорошо. Когда враг ломит на храпом, подмога лишняя не бывает. Лучше отдать союзникам часть, нежели врагам всё. Зато Туул и Хаап вряд ли станут торговаться. Особенно вождь Вепри Туул, не без оснований, ждущий мести Растака и знающий не понаслышке, каковы в бою исчадья запретного мира. Понимает и Хаап, какое бы племя из трёх пограничных не выбрал Растак в качестве следующей жертвы — Отбиваться поодиночке всё равно, что пытаться заломать голыми руками зимнего шатуна-стервятника, сожрёт и облизнётся. «Вряд ли раз так станет ждать весны», — веско произнёс Мяги, отвечая «Свиагру». «Скорее всего, он ударит раньше, когда будет думать, что мы его не ждём». «К тому же весной он станет слабее, чем сейчас. Ему нужны победы и добыча». «Победы и добыча, и так без конца» иначе ему не удержать по виновении покорённые племена. Он мог бы остановиться, покорив одно племя, но не пять. Не надо обманывать себя, раз ударит ещё до весны очень скоро, может быть, уже через 10 дней, может быть, через пять, может быть, завтра. Такого войска, как у него, никогда ещё не имел ни один вождь. Такого не помнят даже наши деды. Сколько беспокойно заворочился Свиагр. «От пяти до семи сотен воинов», — ответил Ургар, перехватывая инициативу, как было условлено заранее. «Мяги хорошо начал, теперь он должен на время отступить в тень, чтобы не подумали вожди, будто Ургар ослаб духом и телом. Кроме того, двое из запретного мира, и каждый из них, по слухам, стоит сотни. Сколько воинов можем выставить мы, если выступим вместе?» сперва скажи, скольких выставишь ты», — осклабился Свиагр. «Всех. 22 десятка только бойцов. Можешь на них посмотреть, это сильные воины. В крайнем случае я могу вооружить подростков, даже женщин. А сколько воинов можешь прислать ты, Свиагр?» Тул и Хаб переглянулись. «От века такого не бывало, чтобы вошь нехитря прямо называл боевую силу своего племени». «Да, времена нынче пошли не те». Свиагр немного помолчал, явно обдумывая открывшиеся возможности. «Можешь рассчитывать на пятнадцать десятков», — сказал он, наконец. «Воины горностая не хуже воинов волка». «А вы?» Он грузно повернулся к тулу и Хапу. «Сколько их приведёте?» «И пусть кто-нибудь сочтёт, сколько всего, я не силён в счёте». «Я приведу восемнадцать десятков», — решился Туул. Это если нападут на кого-нибудь из вас, если на меня вооружу всех, как ургар, и будет больше. — И не оставишь никого охранять свои границы? — насмешливо спросил Свиагр. — Неужели после битвы на Двуглавой горе у вепре не наберётся и 200 воинов? Тул посверкал глазами, нос молчал. 25 десятков веско бухнул хап. Мяги считал. Камешек означал 10 воинов палочка сотню, Подняв веером восемь палочек, чародей волков продемонстрировал их собравшимся. Восемьсот. Кто-то облегчённо перевёл дух. На мгновение, окуная ладони в пламя, отирая ими лицо, вожди клялись духом очага в верности союзу. Затем, коснувшись, кто волчьего черепа, кто медвежьего когтя на шнурке, кто клыка матёрого секача, кто горностаевой шкурки, Каждый из четырёх вождей поклялся покровителям своего племени забыть старые счёты, стоять за союз до последнего издыхания, прийти на помощь по первому зову соседа, не считаться границами и не покушаться на земли союзников. Каждый раз Мяги бросал в тлеющие угли щепотку особого порошка. Вспыхивало жёлтое пламя, пахло серой. Духи покровителей незримо присутствовали здесь. Духи были свидетелями клятвы. Предки четырёх племён смотрели с небес на своих потомков, одобряя, соглашаясь с необходимостью. Быть союзу. Няги знал, чего стоят клятвы вождей, сколь непрочны такие союзы. Какое-то время действовать вместе против общей опасности — да. Только на это и хватит продиктованного страхом желания. Едва угроза перестанет быть сиюминутной, жди распада союза, а то и удара в спину. Какой союз некогда был заключён против крысохвостых, какие силы удалось собрать, о чем кончилось? Отбили у них охоту воевать чужие земли и только, перегрызлись между собой, когда оставалось лишь добить врага. Но как иначе? Вожди никогда не согласятся подчиниться кому-то одному, даже на время войны. Их можно лишь принудить к этому силой, как сделал Растак. «Да, можно это сделать». Теперь Мяги был уверен в этом. Однако без нарушения договора при этом не обойтись. Какой смысл защищать свой мир, ломая его? И вновь Мяги заговорил, едва Ургар сделал ему неприметный знак. «Я вижу радость на лицах вождей храбрых вепрей, отважных медведей и доблестных горностаев. Я хотел бы радоваться вместе с ними. Пусть даже правда то, что каждый из воинов запретного мира стоит сотни наших», Всё равно, казалось бы, у нас равные силы. К тому же воинам Ростака придётся вязнуть в снегу, в чужих для них долинах, тогда как мы будем у себя дома. От перебежчика из племени Соболя нам известно, как воюют люди земли. Что ж, заманим их в леса, где они не сумеют сохранить строй. Изнурим малыми стычками и уничтожим. Волки и вепри сильны в открытом бою, медведи упорны и вдобавок изощрены, В умении устраивать ловушки. И во всём горном поясе не найти лучников искуснее горностаев. Конечно, многие скажут, что мы должны победить. Мяги сделал паузу, обведя глазами собравшихся. «Но я так не скажу. Напротив, мы проиграем». Кудесники по-прежнему молчали. Зато три вождя гостя недовольно заворочились толкая плечами соседей. Колыхнулся потревоженный дым над головами. Даже Ургар, заранее обсудивший с мяги все повороты его речи, счел уместным поднять бровь в знак удивления. «Мы проиграем по трем причинам, как ни в чем не бывало», — продолжал Чародей. «Первое. Растак нападет внезапно и первым делом уничтожит дверь, чтобы подвергшаяся нападению племя не получила помощи по договору. Мы даже не успеем собрать все свои силы, как уже потеряем одного союзника». Вторая причина. Мы собираемся обороняться, а не нападать. В лучшем случае мы лишь отбросим Ростака на первый случай, но не вырвем угрозу с корнем. Выждав, Ростак может усилиться за счёт племен филина, змеи или зубра, не примкнувших пока ни к кому, ни к нам, ни к нему, и повторить нападение с большим успехом. Мяги вновь выдержал эффектную паузу. Разумеется, мы могли бы изрядно досадить Ростаку, торгаясь в его сильно растянутые владения одновременно с разных сторон. Но этому помешает третья причина. Мы напрочь забыли о крысохвостах, которые граничат с медведями, горностаями и нами. Мы, волки, иногда убиваем их лазутчиков, но чаще встречаем лишь их следы. Этой осенью не было обычного навега, значит, они готовят что-то похуже. Едва мы вяжемся в войну с Растаком, как по нам ударят с другой стороны» поэтому мы никогда не сможем бросить в бой все наши силы, особенно вдали от границы с красохвостами. Смотрите, у меня в руке восемь палочек. Сколько из них я должен отложить, чтобы мы не боялись удара в спину? Две, три. Мяги перевёл дух. Вожди слушали его с напряжённым вниманием. Хаб даже приоткрыл рот. Один свиагр, кажется, уже догадался, для чего в землянку Ургара приглашено столько кудесников». «Мы получим помощь по договору!» — крикнул Хаб. «Она окажется недостаточной и вдобавок опоздает!» — отмахнулся Мяги. «Я спрашиваю, есть ли у нас выход? Или наши народы повторят судьбу Соболей или Беркутов?» Голос его вновь загремел. «Я отвечаю, выход есть!» «Пусть скажет Скар, старейший и мудрейший из собравшихся здесь чародеев, по злой воле Растака превратившийся в изгоя». Многие вытянули шеи чтобы разглядеть скорчившуюся чудушную фигурку. Голова старейшего и мудрейшего тряслась, как заведённая. Блики огня играли на голом черепе. Тонкая струйка слюны спала во рта, проложила путь к последним волосинкам бороды. Скар не собирался скрывать, как мал тот путь, что ему остался на этой земле. И голос его был тих и натреснут. Прошу об одном — убейте растака, убейте исчадий запретного мира и столько воинов земли, сколько нужно для победы. Остальным же заблудшим оставьте их долину и дверь. Если может просить о чём-то тот, кто виноват, в непростительной для чародея ошибке, то я прошу вас об этом. Тусклые глаза дряхлого старца неожиданно блеснули влагой, и слезинка, выкатившись из-под века, затерялась в морщинках — Об остальном же пусть расскажет вождям Шанги. Кудесник племени Рыси, до сего момента не издавший ни звука, охотно кивнул, и мягий подумал, что не только они с Ургаром заранее сговорились распределить роли. Что ж, тем лучше. Шанги — дальний гость, тем убедительнее прозвучат его слова. Пока еще никто не вспомнил здесь о племенах иных миров, связанных договором, голос чародея был слегка ироничен. Как будто то, что происходит в одном мире, не касается остальных. А я скажу прямо, касается. Нам известны 39 миров, из них лишь в 31-м чтут договор. Раз так победит, их останется 30. Кого-то это, может быть, не беспокоит, но по мирам, граничащим с вашим миром, ударит чувствительно. Мы знаем, когда приходила большая, очень большая беда, Ни одно племя просило помощи в двух, а то и в трёх мирах разом. Просило и получало. Шанги возвысил голос. 12 поколений назад соплеменники Хани не выстояли бы в войне, если бы не помощь сразу четырёх миров. Мой мир крайний и граничит не с семью, а всего лишь с пятью мирами. Дикий мир всегда был бесполезен, вот уже не пять, а четыре». Раз так растоптал договор, и мы, понятно, отказались иметь с ним дело. Вот уже осталось три мира, откуда моё племя может ждать помощи. А если там голод, мор или тоже нашествие врагов, что тогда?» Шанги помолчал, давая собравшимся уразуметь его слова. В сущности, уразуметь оставалось только вождям, ибо кудесники слышали это не в первый раз. «Тогда, несмотря на договор, мы останемся с врагом один на один и можем исчезнуть», как исчезло в вашем мире племя Куницы. Или как племя Беркута, потому что и в нашем мире может появиться свой растак. И потом где-нибудь появится еще один и еще, их будет тем больше, чем больше кудесников и вождей решат, что их дело сторона, что незачем поставлять воинов тем, кто не связан дверью с твоей родной долиной. А я скажу так, договор ничего не говорит об этом, а значит, не будет нарушен». В этом нет позора, в этом слава, добыча, благосклонность предков. Вождь моего народа поручил мне сказать, «Племя рыси будет защищать владение волка, вепря, медведя и горностая, как свои собственные. Мы дадим свободный проход через свою землю всем, кто думает так же, как мы, и в свою очередь просим о проходе соседей». Отряд готов выступить уже сейчас, не дожидаясь нападения Ростака. «Я, Шанги, сказал. Что скажете вы?» Он обвёл глазами собравшихся. «Да», — кивнул старый Ханни, — «мы присоединяемся. Вы, Рыси, можете пройти через наш мир. У нас давняя дружба с соседями с заката, нас пропустят. Не правда ли, Золт?» Молодой парнишка, выглянув из-за спин более пожилых, следовательно, более почётных гостей, важно кивнул. «Пропустим». И присоединяемся, мой вождь согласен. Мяги подавил улыбку. Многим было известно, что этот молодой да ранний чародей успешно правит племенем через старого, недалёкого пьяницу по недоразумению, именуемого вождём. К золоту следовало приглядеться повнимательней Со временем из него могло получиться что-нибудь похуже Растака. Присоединяемся, присоединяемся. И моё племя тоже. И мы. Гости задвигались. Заплясали языки пламени в очаге, заходило волнами перена дыма под потолком. Скар тряс головой сильнее прежнего. Тул и Хаб сидели с разъянутыми ртами. Если не считать мягие Скарра, 12 чародеев, 12 племен. Это сколько же выйдет воинов? Несогласных не нашлось. Да и как могло быть иначе, если с каждым чародеем за велись долгие беседы? Несогласных просто не пригласили сюда, а колеблющиеся сочли благом выждать, отклонив приглашение. «А если дверь волков будет захвачена?» — спросил Мяги. «Тогда помощь придёт через двери медведей, горностаев или веприй». Шанги потрогал ссадину на щеке и улыбнулся. «Быть может, это будет к лучшему. У вас, волков, очень неудобная дверь». Мяги тоже улыбнулся, показывая, что оценил шутку. Через эту дверь некогда проник незваный гость из запретного мира. Говорят, катился по осыпи до самой воды. Зря не утоп. «Раз так у конец», — захохотал Хаб. «Мы обрушимся на него таким войском, какого не было от начала веков. Его союзники станут нашими рабами. Мы поделим их земли». «Нет», — сказал Шанги. И Мяги кивнул, подтверждая. «Договор позволяет нам защитить вас» но не захватывать вместе с вами чужие земли. Мы поднялись против нарушителей договора и не станем нарушителями сами. Эростака побьём вместе, а дальше уж вы сами думаете. Шангий продолжал улыбаться. Как-никак, 800 воинов — сила немалая. «Ага», — озадаченно проговорил хап и, сообразив, захохотал снова, раскачиваясь и толкая соседей. «У нас 800». Ну, пусть после битвы чуть поменьше, всё равно много, да? А вы нас прикроете со стороны крысохвостых, а раз таку не поможет никто, ха!» Теперь улыбались все.